Коконос и обе женщины в неописуемом ужасе переглянулись. «Скорей, скорее!» — подойдя к ним, — сказал тюремщик, который до сих пор стоял у дверей на страже. «Не теряйте времени, дорогой господин Коконос, нанесите мне удар кинжалом, да как следует, по-дворянски. Скорей, а то они сейчас придут!» Маргарита стояла на коленях под лиламоле, подобно мраморной надгробной статуе, склоненной над изображением того, кто... покоиться в могиле мужайся друг мой сказал как у нас я сильный, я унесу тебя посажу на коня а если ты не сможешь держаться в седле я посажу тебя перед собой и буду держать едем едем ты же слышал что сказал нам этот добрый малый речь идет о твоей жизни ламоль сделал над собой сверхчеловеческое великодушное усилие правда речь идет о твоей жизни сказал он он попытался встать Анибал взял его подмышки и поставил на ноги. Из Усламоли исходило только какое-то глухое рычание. Не успел, как он нас, на одно мгновение отстраниться от него, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, как ноги у него подкосились. И, несмотря на все усилия плачущей Маргариты, он рухнул безвольной массой на пол. И душераздирающий крик, которого он не мог удержать, разнесся по часовне зловещим эхом и некоторое время гудел под ее сводами. «Видите?» — жалобно произнесла Муль. «Видите, моя королева? Оставьте же меня, покиньте здесь!» сказав последнее «Прости». «Маргарита, я не выдал ничего. Ваша тайна осталась скрытой в моей любви, и вся она умрет вместе со мной. Прощайте, моя королева, прощайте!» Маргарита сама чуть живая, обвела руками эту прекрасную голову и запечатлела на ней благоговейный поцелуй. «Аннибал!» — сказал Ламоль. «Ты сбежал мучений, ты еще молод, ты можешь жить. Беги, беги, мой друг. Я хочу знать, что ты на свободе. Это будет для меня высшее утешение». «Время идет!» — крикнул тюремщик. «Скорее! Торопитесь!» Анриетта старалась потихоньку вести как Коконноса, а в это время Маргарита стояла на коленях подли Ламоля. С распущенными волосами, с лицом залитыми слезами она походила на кающуюся Магдалину. «Беги, Аннибал!» — повторил Ламоль. «Не давай нашим врагам упиваться зрелищем казни двух невинных!» Коконнос тихонько отстранил Анриетту, тянувшую его к дверям, и указал на тюремщика торжественным, даже, насколько он мог, величественным жестом. — Сударыня, прежде всего отдайте этому человеку 500 икю, которые мы ему обещали, — сказал он. — Вот они, — сказал Анриетта. Затем он повернулся к Ламолю и грустно покачал головой. — Милый мой Ламоль, — заговорил он, — ты оскорбляешь меня, подумав хоть на одно мгновение, что я способен тебя покинуть. Разве я не поклялся и жить, и умереть с тобой? «Но ты так страдаешь, мой бедный друг, что я тебя прощаю». Он лег рядом со своим другом, наклонился над ним и коснулся губами его лба. Затем тихо-тихо, как берет мать ребенка, положил прислоненную к стене голову Ламоля к себе на грудь. Взгляд у Маргариты стал сумрачным. Она подняла кинжал, который он нас «Королева моя!» — говорил Ламуль, догадываясь о ее намерении протягивая к ней руки. «О, моя королева! Не забывайте! Я пошел на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло!» «Но что же я могу сделать для тебя, если я не могу даже умереть с тобой?» В отчаянии воскликнула Маргарита. «Можешь!» — ответил Ламуль. «Ты можешь сделать так, что мне будет мила даже смерть, и что она придет за мной с приветливым лицом!» Маргарита нагнулась к нему, сложив руки, словно умоляла его говорить. «Маргарита, помнишь тот вечер, когда я предложил тебе взять мою жизнь, ту, которую я даю тебе сегодня, а ты взамен ее дала мне один священный обед?» Маргарита затрепетала. «Ах! Ты вздрогнула, значит, помнишь», — сказал Ламоль. «Да-да, помню», — отвечала Маргарита, — «и клянусь душой». Мой гиацинт, что исполню свое обещание. Маргарита простерла руки к алтарю, как бы вторично беря Бога в свидетели своей клятвы. Лицо Ламоля просияло, как будто свода часовни внезапно разверзлись, и луч солнца пал на его лицо. «Идут, идут!» — прошептал тюремщик. Маргарита вскрикнула и бросилась было к Ламолю, но страх усилить его страданию держал ее, и она с трепетом остановилась перед Ламолем. Анрита коснулась губами лбака конуса и сказала, «Понимаю тебя, мой анибал и горжусь тобой. Я знаю, твой героизм ведет тебя к смерти, но за этот героизм я и люблю тебя. Бог свидетель, обещаю тебе, что всегда буду любить тебя больше всего на свете. И хотя не знаю, что Маргарита поклялась сделать для Ламоля, но клянусь тебе, что сделаю то же самое и для тебя». И она протянула руку Маргарите. «Ты хорошо сказала, спасибо тебе», — ответил как Коконус. «Прежде чем вы покинете меня, моя королева», — сказал Ламоль, — «окажите мне последнюю милость. Дайте мне что-нибудь на память о вас, что я мог бы поцеловать», — поднимаясь на шафот. «О да», — воскликнула Маргарита, — «держи». Она сняла шея золотой ковчежек на золотой цепочке. «Возьми», — сказала она. «Этот святой ковчежик я ношу с детства. Мне надела его на шею моя мать, когда я была совсем маленькой, и когда она меня любила. Нам он достался по наследству от нашего дяди, папы Климента. Я не расставала с ним никогда. На, возьми». Ламуль взял его и горячо поцеловал. отпирают дверь», — сказал тюремщик. «Бегите же, сударыни скорей, скорей». Обе женщины бросились за престол и скрылись. В то же мгновение вошел священник. Глава 10. Площадь Сен-Жан-Ан-Греф. В 7 часов утра шумная толпа заполняет площади, улицы и набережные. В 10 часов утра та же тележка, которая некогда привезла в лувр двух друзей, лежавших без сознания после дуэли, выехала из Винсенна и медленно проследовала по Сент-Антуанской улице, а на пути ее зрители, стоявшие так тесно, что давили друг друга, казались статуями со становившимися глазами и застывшими устами. Это был день, когда королева-мать показала парижскому народу поистине раздирающее душу зрелище. В этой решке, о которой мы упомянули и которая двигалась по улицам, лежали на скупо посланной соломе два молодых человека с обнаженными головами, одетые в черное. прижавшись один к другому, как он и сдержал у себя на коленях Ламоля. Голова Ламоля возвышалась над краями тележки. Его мутные глаза смотрели по сторонам. Толпа, стараясь проникнуть жадными глазами в самую глубину повозки, теснилась, вытягивала шеи, становилась на цыпочки, влезала на тумбы, скарабкивалась на выступы на стенах, и казалась удовлетворенной лишь тогда, когда ей удавалось прощипать взглядом каждый дюйм этих двух тел, покончивших с мучениями только для того, чтобы их уничтожили.